Инспектор стоял у реки и курил. Маленькая голубая в луны уже любовалась своим отражением в воде. Часть десятая. Улица Шаудафера. -де Улица Шаудафера. Когда Эстебан в последний раз поднимался на этот садистский холм, ему пришлось остановиться, чтобы обождать Эву которая шла сзади, тяжело дыша, как ребенок, с приступом астмы. Эстебан подвел ее к крепостной стене, и она бессильно привалилась к камням, а он достал из рюкзака бутылку воды. Японец с костлявыми коленками подошел к ним и любезно спросил, не нужна ли какая помощь. «Нет, помощь им была не нужна». Эва терпеть не могла подобное восхождение. Прогулки с препятствиями были не для нее. Отпуск — это отдых в буквальном смысле слова, так что любые дополнительные трудности должны исключаться. Теперь Эстебан шел по улице с тем же самым названием шао да фейра поднимался по неровной брусчатке вдоль ограды замка Святого Георгия, недавно отреставрированного, о чем свидетельствовали неряшливые пятна извести и цемента но общая атмосфера теперь была чуть иной, может быть, из-за освещения. Все застилал разреженный розовый туман, ничем не напоминавший чуть белесоватый свет сентябрьского Лиссабона. Ускорив шаг так, что заныли ноги, Эстебан размышлял о том, что наша память сама творит прошлое, а вовсе не возвращает его нам. Память Это страдающее чрезмерной робостью воображение, которое не отваживается пустить свои выдумки в свободный полет. Предрождественский Лиссабон, каким они его увидели пять лет назад, был городом похороненным, несуществующим, хотя он и продолжал таить в себе лабиринты улиц и встреч. В чем-то главном тот Лиссабон отличался от города, в котором теперь очутился Эстебан отыскивая конец нити, способной привести его в нужное ему будущее. Настоящее никак не было связано с его воспоминаниями, а та сентиментальная, скучная прогулка ничего общего не имела с торопливыми поисками, которые занимали его теперь. И еще не дойдя до врат святого Георгия, где ему назначила встречу Эдла Остман, он понял — что как Лиссабон минувшего успел рассеяться без всякой надежды на восстановление, так и тот Лиссабон, по которому он шагает теперь, тоже исчезнет. Судьба этого города — быть упрятанным или упакованным в тоску по минувшему, как в бесполезной реликвари. На Синеричи Эдли Остман было пальто цвета морской волны, Довольно короткая, так что оставались открытыми длинные стройные ноги, очень крепко стоящие на земле. После обмена приветствиями Эстебан бросил дежурные замечания по поводу погоды, и они тронулись в путь. Вместе с толпой туристов-северян прошли под аркой врат Святого Георгия и повернули к смотровой площадке. Полдюжины покрытых ржавчиной орудий Уставили стволы на устье реки. Утро было таким же туманным, как и накануне, и огромное белое пятно мешало разглядеть море. Море лежало далеко впереди, за последней чертой, где суетились муравьи грузки где стояли грузовые суда и краны, казавшиеся отсюда игрушечными, а порой и просто сотканными из воздуха. Площадь Коммерсио словно бы представляла собой последнюю линию в небрежных набросках, которые вечером легли под воображаемой тяжестью тумана. Эстебан попытался пересчитать соборы, белой башни, увенчанные тиарами, пробежал взглядом по площадям. Вдалеке над подъемником санта жуста он различил окаменелый остров церкви до Докармо, доисторическое да чудовище, разрушившееся каменными блоками и контрфорсами.